Глава 22. Лондон. Штаб-квартира МИ-6. Начальник отдела СССР Роберт Баннер изучал свежие отчеты, поступившие из Москвы из резидентуры. Много там чего было, но его внимание привлекло сообщение от резидента, что ему на глаза попался некий журналист Павел Ивлев. Тот указал, что этим молодым человеком активно интересуется ИЦРУ. Также было указано, что с ЦРУ достигнута договоренность о совместной разработке. Указывалось в том числе, что этот Ивлев побывал недавно на Кубе и взял интервью у Фиделя кастра которое затем была опубликована в газете «Труд». Про эту газету Баннер, конечно же, знал, большая и влиятельная. А Фидель Кастро всегда был в поле интереса интересов 6 потому как информация по нему очень интересовала друзей из Вашингтона. Делу начальника отдела было много, все же СССР очень серьезная страна, главный геополитический противник всего Запада. Но Баннер медлил, не пролистывая отчет дальше. Павел Ивлев. Где же ему раньше попадались это имя и фамилия? Он был уверен, что попадались, но вроде бы не в документах. Да, точно. Кто-то ему называл это имя и фамилию. Да не так и давно. И тут он вспомнил брифинг по борьбе с Ира, который проводился три дня назад. На нем был доклад о том, что у Ира в Северной Ирландии появилась новая листовка, обличающая англичан во всех бедах ирландского народа. Причем достаточно неплохо написанная. Также докладывали о том, что удалось выявить первоисточник, откуда был взят материал для подготовки этой листовки ирландскими террористами. Оказалось, что это советский альманах-спутник, издающийся на английском языке. Как он попал в руки ирландских террористов, кто его знает, но оттуда взяли статью, написанную советским журналистом Павлом Ивлевым, и слегка ее переработав, превратили в пропагандистскую листовку, направленную против британского правительства. Так-так-так, побарабанил пальцами по столу офицер. Может ли это просто быть совпадением? Он, конечно, был специалистом по Советскому Союзу, но не филологом. Так что точно не знал, сколько именно Павлов и Ивлевых в нем находится. Имя и фамилия короткие, так что может быть много таких. Хотя у русских все же длина фамилии не обязательно означает, что фамилия не очень редкая. Взять хотя бы Васильев. На три буквы в фамилии больше, чем у Ивлева, а людей с такой фамилией в СССР огромное количество. Значит, нужно посылать резиденту в Москве подробный запрос со всеми деталями этой листовки и статьи в альмонахе, чтобы он выяснил, принадлежит ли она Перу именно этого, Павла Ивлева. Если это так, то нужно, чтобы он выяснил, каким образом эта статья попала в этот советский альманах-спутник на английском языке. Как именно? Они их туда отбирают. Несомненно, что к этому прикладывают руку и КГБ, но вот насколько отчетливо торчат его уши оттуда. И самый интересный вопрос, может ли быть так, что этот материал первоначально задумался в рамках тесных отношений между Ира и КГБ именно как агитационный материал против Британии, а в этом альманахе был опубликован сугубо для того, чтобы запутать следы. Хотя в этом случае, конечно, логично ожидать, что имя и фамилия в статье в этом альманахе будут фальшивыми. Но вот это тоже как раз и надо будет выяснить. В этом случае, конечно, этот Павел Ивлев, разработку которого резидент начал в Москве, не будет иметь никакого отношения к этой статье и к этой ирландской листовке. И надо будет не забыть уточнить тогда у резидента, в чем именно смысл его разработки — потому как Лондон хотел от своей резидентуры в Москве много чего. Очень интересовали агенты в военной среде, научной, в политических кругах. С диссидентами опять же плотно работать нужно было. В чем тогда смысл разрабатывать вместе с ЦРУ какого-то советского журналиста? Москва. Хорошо, что приемы в посольствах стартуют со вторника и будут все пять дней подряд по вечерам. «Хорошо, потому что это означает, что сегодня, в понедельник, я попадаю, наконец, на самбо». Сразу туда и поехал после встречи с Мещеряковым. Спаринговали, как обычно, с Сатчаном, обсуждая заодно текущие дела. Напомнил другу о подарках для детей из детдома. Сатчан обрадовался и сказал, «Точно. А я что-то забегался, и у меня совсем из головы вылетело». — Молодец, что напомнил, а то нехорошо получилось бы, что в один год помогаем, а в другой пропадаем. Я с Бортко переговорю по этому поводу обязательно. — Ну, хорошо, — довольно кивнул я. — Тогда я наберу завтра директора детдома и уточню у нее, что в этом году нужно. Годится ли все, как в прошлом году, по тому же списку, или какие-то другие потребности появились. Решил, кстати, в этом году еще и студентов своих подключить с факультета. «А знаешь, почему?» — спросил я садчана. «Почему?» — охотно спросил тот. «Потому что я решил расширить помощь с одного детдома на несколько. Пришло в голову, что, в принципе, этот-то детдом не бедствует. ЗИЛ — очень серьезное предприятие. Так что решил поискать другие детдома, где снабжение похуже, и часть помощи туда кинуть». А «Ведь верно, Паша?» — согласился садчан. — Тогда да, каждая копейка в дело пойдет. Сколько, конечно, там твои студенты подкинут? Немного совсем, но уже что-то. — Ну, не совсем и немного, — сказал я. Там, тем более, у нас есть одна девчонка выпендрежная, которая в самом начале нашей учебы неправильно себя поставила. Обидела тех, кто на курсе сейчас в заправилах ходит. Так она, желая исправить с людьми отношения, в этом году папу своего раскрутила на очень серьезную помощь. Там, по предварительным подсчетам, под 1000 рублей только от нее в результате подарков будет. «Ого — Ого! — сказал Сачан. — Вот тебе и студенты. Вернувшись домой, нашел в ящике телеграмму от Ивана. В ней было указано, что он прибудет утром в среду. Едва поднялся домой, как зазвонил телефон. Глянул на часы уже девять вечера. — Ну, посмотрим, кто там звонит в такое время. Голос был с очень характерным акцентом. Так что я сразу же и узнал, кто звонит. Это же подручный Фердаус из торгпредства Ливанского. Как его там? Ихсан. Очень надеюсь, у него не какая-нибудь очень специфическая тема от Фердауса, которую он начнет тут же по телефону со мной обсуждать. Господин Ивлев, — сказал он, — это Ихсан. Извините за поздний звонок. Но тут вам от семьи Эльхаш подарок пришел... Хотел узнать, когда вам будет удобно, чтобы я его привез. Если вдруг удобно прямо сейчас, то я могу быть у вас в пределах получаса. Ну, может быть, и в самом деле подарок, а может быть, это всего лишь предлог, чтобы не по телефону что-то сказать важное от имени Фердауса или Тарека. Или вопрос задать, на который мне нужно ответить. Так что, конечно, отказываться я не стал и немедленно согласился, сказав, что лично встречу его у подъезда. Тузик, конечно, всегда был рад прогуляться, так что минут через двадцать вышли с ним на улицу, чтобы он успел свои дела сделать до приезда Ливанса. Ихсан приехал на Волге Фердауса. Логично, в принципе. Если тот сам ей не пользуется, кто-то же должен. «Господин Ивлев», — оглянулся вокруг ливанец, потом сказал, понизив голос. «Господин Тарек, Ильхаш сказал, что внутри коробки очень особый подарок». Но по телефону так ничего и не объяснил, намекнул только, чтобы вы никому его точно не дарили. Мол, его сын Фердаус, когда приедет, все вам объяснит. И протягивает мне такую небольшую коробочку сантиметров сорок на сорок, правильный куб. Хорошо, что он хоть в последний момент сказал, что она тяжелая, а то выглядела коробка очень несолидно. Мог бы уронить эту коробку на землю, поскольку не ожидал, что весит она, словно внутри небольшая гиря. — Гантель, что ли Фердаус прислал? — удивленно подумал я. Поняв, что никакой другой информации у Ливанца для меня нет, поблагодарил его, попрощался и пошел к себе домой. — Интересно, что там такое тяжелое в этой небольшой коробке? Галие, конечно, тоже уже было очень интересно, что же там нам в подарок прислали из Италии. Аккуратно снял крышку, увидел, что коробка заполнена плотно спрессованной стружкой, в том числе и сверху. Убрал сантиметра три стружки, чтобы добраться до содержимого. Выглядела вещица сверху, как телефонная трубка желтого цвета. Но сейчас телефонные трубки еще отдельно от аппаратов никто никому не присылает. Значит, скорее всего, под ней сам телефонный аппарат имеется. А может быть, и еще что-то, потому что ящик слишком тяжелый для телефона. Не может же столько телефон весить. Их же обычно из пластмассы делают. Ну, сколько он весит? Грамм триста-четыреста? Ну, полкило, наверное, максимум, если пластмасса толстая. Для начала я поднял трубку и тут же поразился тому, насколько она тяжелая. Да она одна весит больше, чем весь наш телефон, который сейчас стоит в коридоре. Интересно. Но ничего не понятно. Выгреб аккуратно стальную стружку и обнаружил, что в ящике только телефонный аппарат имеется, и больше абсолютно ничего нет. Пожав плечами, поднял телефонный аппарат, уже понимая, что он тоже будет очень тяжелым, как и трубка. Возникло такое впечатление, что весом он килограмма 2 так. Ну и по дизайну, конечно, и по внешнему виду резко в лучшую сторону отличается от нашего обычного советского телефона, что у нас стоит на тумбочке. Явно не из пластмассы сделан, из какого-то толстого металла. Краска такая задорная, желтая. ржавек, что ли, использовали? Тогда явно из очень толстого листа клепали. Непростая работа, видимо. Или чугун? Повесток прямо чугун. Подумал я, знаю, как тяжело работать с нержавейкой. «Ого, какой красивый телефон! А какой тяжелый!» Уважительно изучая аппарат, сказала Галия. «Да, интересная штуковина», — задумчиво почесав затылок, сказал я. «Что-то, видать, сильно дизайнерское. Зная Эльхаж же, аппарат, купленный в обычном магазине, они бы нам никогда в жизни в подарок не привезли». «Может, в загнивающем капитализме уже нормально, когда есть специальный мастер по телефонным аппаратам, который их по отдельным заявкам клиентов делает, и нам с тобой досталась вот такая вот эксклюзивная вещь? Ну, давай хоть проверим, он к нашей советской телефонной сети вообще подходит?» «Подключили вместо нашего телефона, проверили, ни чертал, не работал». Уже было расстроились, когда я, внимательно изучив его, обнаружил в самом основании небольшой тумблер, почти незаметный. Щелкнул его, и вот, пожалуйста, тут же раздался длинный гудок. Ради эксперимента тут же кость у Брагина набрал. «Так что-то мало общаемся, а тут и повод есть». Когда-то снял трубку, объяснил ему, что мы новый телефон в подарок получили и проверяем, как он работает. «Объяснение, которое кого угодно способно удовлетворить из близких друзей. Может, кому-то даже и приятно будет, что позвонили именно ему в таком случае». Поболтали, конечно, заодно о жизни. Никаких особых новостей у них не было. «Ну что, ставим новенький аппарат? Или лучше старый обратно присоединить?» — спросил я жену. Та подошла, сняла трубку, подержала ее у уха, потом покачала недовольно головой. «Нет, Паша». — Может быть, тебе, как мужчине, трубку такую тяжелую держать долго возле уха и нормально? Но у меня же рука заболит через несколько минут. — Ну да, несколькими минутами ни один твой разговор отнюдь не ограничивается, — хмыкнул понятливо. Поставил обратно наш старый телефон, а этот в шкаф спрятал. Появилась, правда, мысль разобрать его, чтобы попытаться понять, на что именно там Фердаус намекал через своего помощника. Может, там внутри какая-то записка от него лежит? Но нет, тогда бы и Ихсан точно не сказал, что надо его дождаться, чтобы переговорить по поводу этого подарка, а намекнул бы воспользовался отверткой. Ладно, забавно, конечно, все это было, но надо делами заниматься, работы не ждет. Покачав головой по поводу этого неожиданного и не очень нужного подарка, вернулся в свой кабинет. Серж Винтеркей Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 49. -я. Читал Сергей Уделов. Декабрь 2025 года. Продолжение следует.